4. Я сразу понял, что телефон звонит уже какое-то время. Шопенгауэр лежал около кровати в полной отключке. Я не имел ни малейшего представления о том, который час. Разумеется, для меня это не характерно. Так же, как не характерно договариваться о встрече с гангстерами и рано утром снимать со счета все свои сбережения. Но именно это и произошло. Шопенгауэр поднял голову, прищурился и посмотрел на меня. Телефон продолжал звонить. Кот смотрел не на телефон, а на меня, как будто это я был виноват в том, что его разбудили. Впрочем, так оно и есть. Я сел в кровати и начал шарить по ночному столику в поисках телефона. Тщетно. Я вышел в прихожую. Телефон лежал на тумбочке рядом с вешалкой. Номер незнакомый. Я ответил «Алло». Лаура хеланто спросила, я ли это. В ее голосе звучала уже привычная мне живость, и настроение у меня сразу поднялось. Трудно сказать, как и почему, но у меня неизменно улучшалось настроение, стоило мне услышать ее голос. «Это я», — сказал я. Затем я взглянул на свое отражение в зеркале и подумал, «А может быть, это и не я». Я заснул в рубашке. Раньше такого никогда не случалось. Я отвернулся от зеркала и попытался сосредоточиться на словах Лауры хеланто «Прошу прощения», — перебил я её. «Я только проснулся. Всё в порядке?» «Да», — сказала она. «Я сейчас в Пятианмаке. Вот и подумала, может, подбросить вас до парка? Мне по пути». «Подбросить? Из Пятианмаке? Но как...» «Я в промзоне», — сказала она, как будто не слышала моих вопросов, что вполне вероятно. Она явно звонила из машины. До меня доносились негромкие звуки урчащего мотора, а её голос иногда раздавался, как будто из-под воды. «Приехала за новым флагштоком. Вы живёте в Канальмяке, верно? Я тут рядом и как раз еду в парк». «Как вы узнали, что... что вы дома? Сейчас полдевятого. Когда я уезжала с работы, вас там не было». Я ещё раз обернулся и посмотрел на часы над входной дверью. Ещё никогда в жизни я не просыпался так поздно. В прихожую зашёл Шопенгауэр. Он подтягивался и зевал, а потом вдруг принялся озираться, словно попал сюда впервые. Любопытно, что я чувствовал присутствие Лауры Хелланта на том конце провода, хотя она молчала. Я ещё не… В один миг у меня возникло ощущение, что жизнь и окружающий мир застали нас с Шопенгауэром врасплох, как будто мы проснулись в странном незнакомом месте, не понимая ни кто мы такие, ни откуда взялись. «Я могу подождать», — сказала она. «Вообще-то мне хотелось кое о чём с вами поговорить. Я вас подвезу, а вы можете угостить меня кофе. Я зайду за булочками с корицей. Через пятнадцать минут, хорошо?» Я смотрел на Шопенгауэра, он смотрел на меня. «Думаю, это мне по силам», — услышал я свой голос. Ровно через пятнадцать минут раздался звонок в дверь. Сложный аромат, в котором смешивались запах духов Лауры Хелланто и булочек с корицей. Лаура со своей буйной шевелюрой и в очках в тёмной оправе сидела напротив меня. Булочки с корицей размером с тарелку каждая занимали середину стола. Булькала кофеварка. Я старался вести себя как можно естественнее. По какой-то причине я чувствовал потребность объяснить, почему так задержался. Я мог бы сказать, что на самом деле побывал на берегу пустынного пруда, а потом спасал свою шкуру в обмен на 10 тысяч евро, причем половину этой суммы снял в банкомате на стене большого, прежде никогда мной невиденного гипермаркета. Не говоря уже о том, что накануне ночью я тоже толком не спал, потому что в рамках самозащиты убил человека огромным ухом кролика, которого она назвала «непредсказуемым» а запихивание трупа в морозильник кафе обернулось двухчасовой операцией, потребовавшей от меня напряжения всех физических сил. Вместо этого я хранил молчание. Проверил, ровно ли у меня завязан галстук, и тут заметил, что у меня дрожит рука. «Простите», — повторила Лаура. В первый раз она извинилась, едва зайдя в прихожую, опустив на пол большой свёрток и вручив мне пакет с булочками. «Я давно об этом думала», «Но теперь моя работа закончена, и всё, что мне нужно...» «Я навязалась к вам в гости...» «Я впускаю к себе только тех, кого хочу впустить», — сказал я, и это была чистая правда. Лаура Хелланто посмотрела на меня своими сине-зелёными глазами и почти улыбнулась. «Приятно это осознавать». «Да», — кивнул я, потому что ничего умнее не придумал. Я чувствовал себя не в своей тарелке. Я не забыл некоторых деталей... Сказанных ею слов, её вчерашнего удивления при виде меня в кабинете, эти вещи меня беспокоили, но я пока не понимал, чем конкретно. «Новый флагшток будет смотреться отлично», — сказала она. Мне показалось, она хотела сказать что-то другое, но в последний момент не решилась. Она взяла булочку и положила её себе на тарелку. «Он гораздо прочнее предыдущего. Мне гарантировали, что он устоит, даже если кто-нибудь на него наедет». Я воздержался от замечания, что вероятность подобного, скорее всего, равна нулю. Я ел булочку и пил кофе. Лаура Хелланта тоже ела булочку. Мне показалось, что она с большим интересом рассматривает мою гостиную. Мы сидели практически на границе между кухней и гостиной. Это было самым практичным решением. Кухня у меня слишком узкая, чтобы туда поместился старый обеденный стол, унаследованный от родителей, а гостиная слишком далеко от ключевых систем жизнеобеспечения, таких как холодильник, плита, микроволновка и кофеварка. «Вижу, вы поклонник минимализма», — сказала она. Я тоже бросил взгляд в сторону гостиной. В ярком утреннем свете все предметы располагались как будто дальше один от другого, чем обычно. В комнате стояли длинный диван голубого цвета, такого же цвета кресло, рядом металлический торшер. Между диваном и креслом примостился низкий кофейный столик. Вдоль одной из длинных стен тянулись книжные полки. Стену украшала большая картина — репродукция записей Гаусса, испещренных формулами. Пол устилал светло-серый ковер. С потолка свисала лампа в абажуре из рисовой бумаги. Должен признать, всё это не отличалось новизной, и, очевидно, Лаура Хелланто имела в виду именно это, говоря о минимализме. Наверное, придётся ей кое-что объяснить. Однажды я вычислил, как часто я использую каждый предмет мебели. Начал я, проглотив кусок булочки. На основе этих вычислений я составил вероятностную таблицу соотношения стоимости и пользы потенциальных новых приобретений. Результат был очевиден. Вероятность того, что я буду сидеть в ещё одном кресле или положу книгу на ещё один кофейный столик, оказалась бесконечно мала, а время, которое я мог бы провести в этом кресле, настолько ничтожным — что никаких разумных экономических аргументов в пользу этой покупки попросту не существует. Я помолчал и добавил. Не то чтобы я планировал покупать новую мебель. Как видите, у меня уже есть мебель. Пока я говорил, Лаура Хелланта смотрела на меня. Уголки губ у неё дёрнулись. Это улыбка? Поначалу визит Лауры меня удивил, но сейчас я воспринимал его как нечто скорее приятное, пусть и неожиданное. Но тут я кое-что вспомнил. «Вы сказали, что хотите о чём-то со мной поговорить?» Похоже, Лаура Хелланта -то тоже об этом вспомнила. К её обычной радостности примешалось нечто вроде сомнения. «Да, просто я не уверена, что всё это разумно», заговорила она, выделив последнее слово так, чтобы я хорошенько его расслышал. «Это скорее эмоциональное предложение. Во всяком случае, я на это надеюсь». «Может, лучше я вам покажу?» Я не возражал. Лаура встала и принесла из прихожей папку формата А3. По пути она на миг задержалась возле моей картины и взглянула на вычисления Гаусса. Я надеялся, что она спросит меня о них. Она этого не сделала. Сдвинула в сторону тарелки на столе и попросила меня встать. Мы оба стояли у стола. Лаура открыла папку и показала мне фотографию «Парка приключений» формата А3. Только это была не совсем фотография. К изображению были добавлены буйные узоры и фантастические цвета. «Это муралы», — объяснила она и перевернула страницу. «Я хочу расписать стены «Парка приключений». Это просто эскизы будущих рисунков. Я пыталась совместить традиции граффити со стилистикой некоторых художников, которыми восхищаюсь». Это сильно отличается от моих обычных работ, но мне хотелось, чтобы эти фрески соответствовали духу парка приключений, его ритму, детскому отношению к игре, наконец, названию «Заходи здесь весело». Они подойдут и для других помещений. Наверное, это что-то вроде инсталляции, хотя обычно под инсталляцией понимают нечто иное. По её голосу я понял, что она вернулась в своё привычное состояние энтузиазма. Я посмотрел на изображение. То, что я видел, представлялось мне совершенно бессмысленным. Но я не мог отвести от картины глаз. «Здесь», — сказала она, ткнув пальцем в верхний левый угол третьей картины, — «прослеживается влияние Ли Краснер, хотя отсылка к ней не вполне очевидна. А вот на следующей картинке нельзя не заметить влияние Доротеи танинг Я дала каждой стене своё название. Это зовётся «Краснер идёт в парк приключений», А это танинг садится в поезд, потому что эта стена расположена прямо за вараном. По существу, каждая стена так или иначе иллюстрирует то, что находится рядом. Всего их шесть — Краснер, Танинг, Де франкентайлер, Франкенталер, Окиф и Янсон. Фрески в длину будут составлять от 4 до 12 метров, каждая — 4 метра в высоту. Мне придётся нанять помощника для подготовки к реализации проекта, но я уверен, что работа не займёт больше месяца, включая непосредственно роспись. В случае необходимости я готов работать по ночам. С вашего разрешения. Стоимость более чем разумная, потому что я буду использовать обычную краску для стен. За исключением небольших фрагментов, для которых я приготовлю особые смеси. Предполагаю, что мы уложимся в стандартный бюджет ремонта. Обожаю стены в том большом зале. С самого начала смотрела на них, ещё даже не зная, что хочу с ними сделать. Теперь я знаю. Вот о чём я хотела с вами поговорить. Напрямую. Я по-прежнему разглядывал одну из картин. До меня не сразу дошло, что Лаура закончила свою речь. Более того, до меня не сразу дошло, что я улыбаюсь. Так же, как когда смотрел на маленькую фотографию на её телефоне. Я снова чувствовал, что чем больше всматриваюсь в изображение, тем сильнее мне хочется смотреть на него, потому что с каждым мигом я вижу в нём всё больше не говоря уже о том, что картины Лауры Хелланта с её спиралями и узорами внушали мне радость и доставляли удовольствие, в которых не было никакой практической пользы. Я не мог объяснить, но почему-то в нынешних обстоятельствах это казалось не просто допустимым, но и правильным, хотя в любых других я категорически отвергаю нелогичное и иррациональное поведение. Не в силах оторваться, я взял листы бумаги и принялся их перелистывать». «Вот это мне нравится больше всего», — услышал я свой голос. «Определённо вот это». И так далее. Собравшись с духом, я всё-таки захлопнул папку. Лаура хеланто попыталась ответить на мою улыбку. Но мне показалось, что она напряжена и немного нервничает. В этом я её понимал. Я и сам в её присутствии постоянно нервничал. Затем я сказал нечто такое, чего сам от себя не ожидал. «Это совершенно бессмысленно». Но сделать это необходимо. Дальше всё было ещё более странным. Лаура Хелланту издала звук, похожий на выкрик. Это было громкое «да» международного, нет, вселенского масштаба. Она обвела меня руками, притянула к себе и крепко обняла. Мы прижались друг к другу. Я ощутил в каждой частичке своего тела такой прилив тепла, что для описания этого состояния слово «холистический» подошло бы в самый раз. Я вдыхал её аромат. Чувствовал на себе её руки и близость её тела. Слышал её горячее дыхание, достигавшее, казалось, моей барабанной перепонки. Запахи её волос, её тела и одежды сливались в единый неразличимый букет, потому что она была здесь, рядом. Это длилось несколько секунд, и каждая из них отдавалась в моём сердце колокольным звоном. Но вот Лаура меня отпустила, потрясла руками и в третий раз за этот день извинилась. «Я так рада!» «Я просто счастлива», — сказала она. «Я даже не ожидала. Вы так не похожи на всех остальных, вы...» «Я актуарий». Эти слова вырвались у меня помимо воли. «Вот именно», — с напором сказала она. «Вы прагматик, немного колючий, безусловно, деловой, но в то же время такой честный, такой хороший и... На вас можно положиться. Знаете, какая это редкость? Вам правда нравятся мои картины?» нет Сказал я, прежде чем понял, что отвечаю на её первый вопрос. В попытке исправить ситуацию я произнёс нечто совсем уж для меня не характерное. Я люблю ваши картины. Я стоял посреди собственной гостиной. Галстук у меня был аккуратно повязан. Но мне казалось, что я ступил в новый мир. Абсолютно голым и безо всякой защиты.